«Странно. Их люди нас тоже допрашивали, рапорты составляли. Что, снова сначала?» «Оказалось, нет. Капитан госбезопасности, в кабинет которого меня привели, предложил мне перейти в их структуру. Я так понял, в диверсионное подразделение. Да, засветился я, генерала взял, стяг. Отлично на германском, говорю. Удивлен, что раньше не дернули. В ту же армейскую разведку». нет Недолго подумав, коротко сообщил я. «Почему?» Капитан явно удивился и заинтересовался. «Получишь звание сержанта госбезопасности. Лейтенант армейский, как у тебя сейчас. Работа сложная, но интересная. Расходный материал, ваши люди. Погибли и забыли. Еще доверия у вас к ним нет. После возвращения из вражеского тыла постоянной проверки наверняка идут. А не продался ли? Дезу не принесли?» Ну и остальное. Да и ленивый я. Лучше в обычной пехоте. Нет, не пойду. Родине своей не хочешь помочь? Капитан мне сразу разонравился. Неприятный человек. Родина педалировать не надо. Повторите пленение генерала и захват знамени. Потом говорите такие слова. Что ж, не хочешь сам? Будет приказом. Вот приказ о переводе лейтенанта Никитина в особую группу НКВД с заменой звания на сержанта госбезопасности. Мельком посмотрев на лист, что мне протягивали, даже не делая попытки его взять, так же спокойно сказал «Взад себе его засунь!» Говорил я спокойно, даже с некоторой от отчего капитан покраснел лицом, вскочив и заорав, мол, он старше по званию и остальное. Я же продолжал стоять, а присесть мне никто не предложил и слушал с отстраненным видом. Я успел подумать. Знаете, поначалу предложение мне показалось интересным. С моими возможностями и големами действительно стал бы известным в узких кругах хорошим диверсантом. Вот только становиться им — это на всю жизнь под присмотром быть. Диверсантов никто с поля зрения не выпустит до самой смерти, особенно известных. Да и выход из этой организации только один — вперед ногами. А я служить всю жизнь не собирался. Мне хватило первой жизни. Вон как Хрущев от Судоплатова избавился. Боялись его, еще как боялись. Нет, громкое дело я сделал, награду честную получил. Дальше служба мне нужна тихая и спокойная. Наверное, в пулеметную роту направят командиром взвода. Я пулеметчик, лучше там, чем бегать по непонятным заданиям». Я понимаю, что буду иметь возможность работать во вражеском тылу и добывать там все, что мне нужно. Но это один плюс, который я вижу. Остальные минусы, и они перевешивали. Так что однозначно нет. Поэтому, слушая ор капитана я сунул руку в карман красноармейских шаровар. На мне новенькая форма сержанта была. Выдали для награждения. Но вместо треугольников я уже кубари привинтил. И достал гранату F1. Показав ее капитану, от чего тот резко замолк, я вытащил кольцо, удерживая пальцами предохранительный рычаг, и тем же спокойным голосом сообщил. «Знаете, я не хочу умирать, но эту гранату приготовил, если другого выхода не будет. Подорвать себя с врагами. Попасть в плен не страшно, я в этом ничего плохого не вижу. Если окружили, боеприпасы закончились, и никакой возможности вырваться нет, Я подниму руки, только лишь для того, чтобы боевые части ушли дальше, а я оказался под охраной тыловых. Конвойного, ну, двух, убить легче, чем против целой роты драться. Забрать оружие и уйти, чем вырываться из плотного окружения. А сбежать из плена мне, что вам сплюнуть, несложно. Однако гранату я эту держу для другого. Немцы не берут в плен раненых, особенно тяжелых. Война страшная идет я не исключаю, что могу быть ранен, даже тяжело, и попаду к немцам в руки. Те предпочитают потратить пулю, чем средства и сила на лечение. Я это понимаю, и в таком случае желаю забрать с собою одного-двух. Вы, наверное, думаете, если я сейчас опущу рычаг, у вас будет 3-4 секунды. При некоторой ловкости вы даже успеете в дверь выскочить, это вполне возможно. И немец подумал бы что у него есть 3-4 секунды. Только вот не у вас, не у немца такого шанса нет. Я поработал со взрывателем и убрал замедлитель. Граната рванет сразу, как я отпущу предохранительный рычаг. Если вам повезет, то вы отделаетесь контузией. Да, сам видел пару раз. Гранаты падают в ногах и взрываются. И тому, с кем это происходит, ничего. Форма в лоскуты, оглушен, но сам цел. «А теперь подумайте и скажите, вы настолько везучий, что обойдетесь легкими травмами, или нет?» «М, -м, м пожалуй, мое везение не настолько сильное», — ответил тот, настороженно глядя на меня. «Хороший ответ, искренний. Насчет работы на вас я желанием не горю. Вы сделали главную ошибку — забыли поманить морковкой». К тому же, честно признаюсь, я довольно мстительный человек. Представим ситуацию, что-то пошло не так, со мной ваши люди работать начинают, как они любят, выбивать признание, почесать кулаки и остальное. Наверняка ваши люди через такое проходили, и потом говорили, мол, это их работа, они понимают ее важность. А мне насрать. Я тех, кто кулаками об меня почесал, найду, и будут следователи искать тех, кто им животы вспорол и на собственных кишках повесил. И я найду того, кто отдал им приказы, даже если это сам нарком. Кровь у всех красная. И поверьте, у меня будет железное алиби. Я всегда мщу. Вот и подумайте, вам нужен такой, как я. Лично мне в стрелках проще. Вот он враг, и воюешь против него. Нет, не нужен. Капитан взял со столешницы лист приказа и порвал его на несколько кусков. «Вас проводят!» Тот написал пропуск, подписав. Я уже вернул кольцо в гранату и убрал ее в карман. В хранилище не стал, все равно обыщут при выходе, уверен в этом. Меня действительно сопроводили вниз и обыскали, забрав гранату. Невелика потеря за свободу. Ну и вернули штык-нож. Ножны пустые висели на ремне. На нем, кроме фляжки и ножа, ничего не было. И, к счастью, я свободно покинул здание гос ужаса Отойдя от дверей, Истово перекрестился под увеличивающиеся глаза двух майоров, что курили рядом со входом, и общались. «По краю прошел», — сказал я, и спросил у одного майора. «Где тут церковь ближайшая? Надо срочно своему ангелу-хранителю свечку поставить». «В той улице третий перекресток направо». «Там увидишь», — хмыкнув, указал один и спросил. «Что? Доказательства не нашли? Никитин, кажется. Из газет узнал». «А вы что, из с доказательствами работаете? Я думал, избиваете, пока не признается». «Нет, меня в какую-то спецгруппу хотели перевести Еле отбился. В армейцах проще». «Ладно, спасибо». Оставив задумчивых майоров стоять на месте, Те долго провожали меня глазами, чую на спине два неприятных взгляда, но дошел до храма. Работающий, счастью, так что и тут воинское благословение получил, кашу маслом не испортишь, и свечку ангелу-хранителю поставил. Я, чтобы выжить, даже от этого отказываться не собираюсь. Не дурак, чай. От храма, поймав пролетку, поехал на склады, где получил командирскую форму, а та, в которой я ходил, немного незаконная командирская форма это темно синее галифе, зеленый френч а я в красноармейской но со знаками различия лейтенанта это не по уставу такую форму введут это да но позже вроде к августу слишком большие потери среди командиров которые выделялись такой формой однако сейчас это не введено в обновленный устав я получил все что нужно при нашивки петлицы Все как положено, но форму свою красноармейскую убрал в аурное хранилище. Еще пригодится. Награды тоже закрепил на положенных местах, пистолет почистил и зарядил. А винтовку не сдавал. Я о ней не сообщил. Со складов, а у меня было направление на склады на получение формы и снаряжения, я направился в Главное управление Красной армии и там к кадровикам. Подождать пришлось, много мобилизованных командиров с гражданки тоже назначения получали, в основном от майора и выше, хотя капитаны тоже были. Меня узнали из газет, расспрашивали, что и как было, вот и описывал разные байки. Там и до меня дошло, кадровик, конечно, удивился, я так понял, им сообщили, что меня в НКВД переводят, но быстро нашли мне должность аж командиром пулеметной роты в стрелковый полк московского ополчения. Я сообщил о своих бойцах, дав их данные, мне написали приказ обоих сержантов в мое распоряжение командирами пулеметных расчетов. Покинув это здание, двинул к казармам. Повезло снова паралетку поймать, второй раз за день. Бойцы ждали, винтовку свою забрал из стойки. Вещи все в аурное хранилище. У меня там 60 кило накачалось с момента прорыва. Теперь 50 свободно. Надо заполнить. Хранилище накачалось на 450 кило. До 500, напомню, можно наполнять. А дальше только коплю место для самолета и топливо для него. Я уже подумал, что брать. Куплю велосипед, транспорт бесшумный нужен, а остальное место для какой германской девчины, которую в наложнице выберу» и хранилище будет заполнено на все 500 килограммов, как я и хотел. Дальше только накопление свободного места. Это четыре месяца. А так, сообщив Тополеву и Лазареву, что их со мной направляют к ополченцам в пулеметную роту, мы собрались и двинули на выход. Где полк формируется, я знал, окраина Москвы, доберемся часа за два, или на трамвае, так оно быстрее». От казармы успели отойти от силы метров на двести, когда рядом резко затормозила черная «М»-ка, ее покинул майор-армеец, и которого я уже держал на прицеле пистолета. Машинально достал. «Черт, я же был в храме, почему не пронесло?» пробормотал я, нутром чуя неприятности. «Лейтенант Никитин?» — спросил майор, наблюдая, как я убираю пистолет обратно в кобуру «У меня руки свободны». Вещмешок только за спиной, и все. Фуражка чуть на бекрень сбита. Так и есть. По лицу узнал. В газетах видел. Майор Никитин. Однофамильцы мы. Главное разведывательное управление. Мы отошли в тень зданий. Жарило серьезно, под 35 в тени. Вон уже мокрые с парнями. А тут еще ничего. Легкий ветерок остужал. Чуть дальше бочка с квасом. Я бойцов отпустил. Очередь небольшая. А сам пообщался с майором. Сманить к себе хотите? Не выйдет. НКВД отказал, и от вас сбегу. Заинтересовал. То, что старшие братья отказались от тебя, слышал. Слух быстро разнесся. Почему? Из этой конторы уходят только вперед ногами. А мне свобода дороже. И к вам не пойду. Много работы на ногах. А я ленивый. Тем более я профессиональный пулеметчик. Капитан из НКВД не стал сладкой морковкой манить, просто поставил перед фактом. Удалось вывернуться и соскочить. Уже получил направление в стрелковый полк на должность командира пулеметной роты, в первый батальон. Мне нравится, капитанская должность. И не стоит меня манить званиями и наградами, я их и так заработаю. И я не карьерист, потому как в армии себя не вижу. Срочную служить начал, пройдя училище. В армии, как срок вышел, мне остался бы. И сейчас такого в планах нет и не будет, поэтому звания и чины мне безразличны. А теперь готов выслушать вас. Где моя сладкая морковка?» «Да я уже как-то в сомнении». «Спасибо. Это бойцы подошли, принесли нам квас в кружках, свои использовали. Их без очереди пропустили. Мы напились, поблагодарив, и продолжили общение». Квас здорово помог, освежил, действительно пить хотелось. Значит, и к нам не хочешь? Не хочу. У вас же служба постоянная. Мол, какая отставка? Ты столько секретов знаешь, никто тебя не отпустит. Оно мне надо. Наградами и званиями тебя не заманить. А если приказ отдадут? Служить можно двумя способами, тратя все силы и время. Или забить на нее, делать вид. — Первого не будет. Сделаю все, чтобы меня обратно отослали. — Да, и устав для тебя ничего не значит. Это было очевидно, так что я промолчал. Майор махнул рукой, не прощаясь, сел в машину и уехал, так что мы с бойцами двинули дальше. Ух, и тут соскочил. Все трамваи переполнены, даже снаружи висели, поэтому шли пешком, стараясь идти в тени деревьев. Тут часто молодые аллеи были, так и добрались до окраин. По пути нас комендантский патруль остановил, но документы в порядке, тем более те нас узнали, отпустили. К казармам я не пошел, а свернул к речке, где слышались задорные крики детворы. И деревья на берегу густо росли, хорошо. Бойцы чуть не со стонами радости скинули с себя все и ухнули в воду. Решили так, сначала они искупаются, я на страже, потом поменяемся. Да, детей много, а тут чего только нет интересного для них, включая оружие, так что лучше не рисковать, чем потом искать, куда карабин делся или кобура с пистолетом. К слову, оба бойца карабинами Мосина вооружены. Вообще я планы составил, осталось добыть велосипед и девчину, ладную для утех, вот и буду им следовать. и Вот у меня не полный комплект. А было один ТТ, один Вальтер, два Парабеллума, один МП-40, две СВТ и одно противотанковое ружье. Гранаты и патрона не считаю, это расходники. Неплохой набор. Одного не хватает, ручного или станкового пулемета. Ну, насчет станкового я подумаю, а вот ручной пулемет нужен. Жаль, МГ уплыл из рук. «Хороший пулемет, точный. Я серьезно раздумывал заиметь зенитный дшака, но он весит за 100 кило, без учета боезапаса. Так что это на далекое будущее. 42 а то и 43 третий. Имея крупнокалиберный пулемет, мне, в принципе, противотанковое ружье уже не потребуется. Там видно будет. Ничего, добуду еще». Насчет минометов думал «Ротный и батальный». Но это к лету следующего года когда три с половиной тоннны хранилище на сейчас смысла даже прикидывать нет ладно завтра с утра или у ночь штаба полка отпрошусь или в самоволку переоденусь в гражданскую тот мой гражданский костюм я забрал что в кабине грузовика лежал и на рынок куплю велосипед может еще что по мелочи а дальше качаться и когда на фронт перекинут, Буду добывать себе девчину. А что? Парень я молодой, хочется постоянно, и так терплю. Тут все никак не попадутся моего вкуса. Было несколько, но не сговорил. С немками проще договариваться. Для наших материальная заинтересованность как-то несвойственна. Есть профессиональные содержанки, но мне такие не встречались. Взять ту первую, которую я прихватил при прорыве из Беловежской пущи, связистка. Я предложил ей стать моей любовницей, после войны купив дом и обеспечив ее материально. Так та в отказ, а я силой брать не хочу, не в моем характере. Сдал как пленную нашим, в лагере ее отправили, теперь ноги раздвигать за пайку будет. К концу войны все зубы от сынги выпадут. Других немок добывал, с тремя договорился, из семи. Вот и тут также буду договариваться, Тем более сейчас я неплохо на немецком говорю. «Не как в прошлой жизни», — говорил через пень-колоду. «И еще, думаете, мне самолет нужен для срочной эвакуации, сбежать откуда или нечто подобного? Но вы меня плохо знаете. Это в конце списка. Самолет для грабежей нужен. К немцам летать, вечером улететь и под утро вернуться, чтобы не хватились в части, и грабить. Как накопится в хранилище кило 500. Можно слетать и пополнить. Сменить одну немку на другую или еще парочку добыть для разнообразия. Одну я обычно быстро утомлял. Только такие налеты к немцам раньше лета 42-го проводить смысла нет. Перед этим нужно подготовку провести и самолет добыть. Вот и готовлюсь к этому. Я подсчитал, четыре месяца в конце ноября или начале декабря можно за мессером отправляться. Как это сделать, где его искать, еще подумаю. Тут Тополев выбрался, стряхивая с себя капли воды. Блаженная улыбка на лице, как мало надо человеку для счастья. Так что, сдав пост, с разбега нырнул в реку. Тут глубина у берега большая, как я понял. Так и оказалось. Вынырнув в середине реки, я стал плавать туда-сюда. Дети сильно шумели. Их тут хватало под три сотни, с редкими взрослыми, в основном из бабушек и дедушек, но особо не мешали. Я час выделил на купание. Они как-то быстро пролетели, так что собрались и двинули к казармам. До них тут метров триста всего. Там часовой проверил направление и указал на штаб. Сам полк, по сути, полностью сформирован, готовился отбыть на фронт, ждали приказа, спешно закрывая дыры в личном составе. И если с парнями все нормально, в роту направили, командирами расчетов, свободные должности были, тем более парни-орденоносцы, то со мной заминка возникала. В общем, штаба полка сообщил, что свободных ротных должностей нет, но есть командира взвода. Чую чужие уши, кто-то мне отомстил. Или из НКВД, или тот майор-армеец. «Время на это у них было». Я прямо спросил. «Вы под кого прогнулись? Под армейскую разведку или НКВД? Кто вам на взвод велел меня поставить?» на штаба имел звание капитана, фамилия его Тарасов. Думал, орать начнет. Но тот с невозмутимым видом сказал. «Не говорите чепухи, лейтенант. Я оформляю вас на взвод». «Раз приказали, оформляйте». Оформили быстро. В документы новые данные ввели, так что пошел принимать взвод. Меня, кстати, у здания штаб штабородный командир встретил, младший лейтенант. Бойцы мои вышли следом. Пока шли, пообщались. Тому 30 лет, из сверхсрочников. Закончил училище. И вот младшего получил месяц назад. Считает себя кадровым. У него и узнал, что только сегодня, час назад, его на роту поставили. Я как раз его взвод и принимал. Ну, все понятно. Я был прав. Мелкая месть. Ничуть не расстроен. Взводом командовать проще. Мне бы до декабря продержаться, а там жизнь интереснее пойдет. Ну и знакомство с бойцами взвода состоялось. Только Лазарев в мой взвод попал, Тополев в другой. Я первый взвод принял в роте, а тот в третьем стал командиром расчета». А так рота Максимами вооружена, полный штат, 12 единиц, на взводе числятся две повозки и пулеметная двуколка. Так что, закончив знакомство, устроился в казарме. Тут комнаты на четырех для командиров. Я и начал гонять свой взвод. Завтра с утра на рынок, пока написал распорядок дня на завтра. Не знаю, когда полк дернут на фронт, но ждем. Да, снаряжение дополучил до штата, чего не хватало. Ротный старшина озаботился, когда я список составил, чего не хватает. Например, шинели нет, пусть изыскивает средства. Утром следующего дня, после завтрака, я оставил взвод на своем заме, это был старший сержант Никулин, сказал, что буду в штабе, и покинул расположение части. Удалось сделать это незаметно. А ночью голема погонял, вот и нашел ходы. В кустах у берега речки переоделся, форму убрал в хранилище и дальше на трамвае. С одной пересадкой доехал до рынка. Проблем с покупкой велосипеда не было. Быстро привели новенький московского завода темно-синий МД-1 весны 41-го года выпуска. Один из последних. Завод теперь мотоциклы для армии выпускал. И ход легкий не скрипит. Приобрел весь комплект для ремонта, насос, и отъехав, убрал велик в хранилище и вернулся на рынок. Велосипед весил 18 килограммов, ремкомплект еще два, так что можно что докупить Лимит выделил в 20 кило. Приобрел я три колоды игральных карт, шахматную доску, скрупулезно пересчитав все фигурки, потом набор шашек и домино. Не думал, что оно уже есть. На фронте, на передовой, скука одна из бед. Бойцов разными работами занимают. А вот командиры как угодно тратят. Такие игры вполне неплохое средство для отдыха. Подумывал купить патифон, но решил, что лучше трофейный добуду. Поэтому только купил пять пластинок. Новых, не незаезженных, с разными песнями. Потом купил 10 килограммов копченого сала. Очень уж пах вкусно, прямо с ног сбивал. Продавец, видя, что я особо не торгуюсь, и покупатель состоятельный, мне предложил свежий полукопченой колбасы. Пять кругов взял, у него больше не было. На этом все. На велосипеде доехал до казарм, там в кустах снова переоделся, да и велик убрал, и также незаметно вернулся в расположение. Меня политрук нашей роты поймал, Только сегодня утром познакомились. Никитин, где был? Часть тебя уже ищу. Да в душе, жарко, пот смывал. Я на самом деле окунулся в речке волосы еще мокрые, там нагишом нательное белье не мочил, детей мало, те после обеда обычно, так что никого не впечатлил. Ладно, идем ко мне, выдам бумаги, прочитаешь политинформацию бойцам взвода. А чего я-то? Возмутился я тем, что тот на меня свою работу перекинуть хочет. Я так сказал. И что, в мои обязанности это не входит? Вот так, переругиваясь, мы дошли до казарм. Тут штаб нашего батальона был. Сесть себе на шею я не позволил, отбился. Поэтому занялся своими служебными делами. Их немало навалилось. До вечера занят был. Надо сказать, следующие пять дней неплохо прошли. Бойцов взвода хорошо узнал, еще четырех получил. Теперь у меня полный штат. 22 июля был получен приказ. Наш полк направляют на фронт. Да поди знай куда, секретно же. Командиры полка знают, святая троица, комполка, комиссар и штаба но и только. Так что пока спешные сборы шли, я бегом покинул часть и рванул в ближайшие дворы. Покинув квартиру, вернулся в часть, как раз погрузка пулеметов на повозке закончилась и патронных ящиков в двуколку. Всем этим зам мой занимался. Так что ротный погрозил кулаком, видел отлучку, ну и дальше начали движение. Полковая колонна с тылами двинула в сторону вокзала на погрузку. Нам четыре эшелона потребуется, чтобы все вместить. Полк отдельный. Даже свой дивизион трехдюймовок имел. Киевский или на Минск поедем. Вскоре стало ясно, что нас ждут бои у Смоленска. Фигово. Там еще та задница ожидается. Да, немцы там понесли немалые потери, но меньше, чем наши потеряли. В прошлой жизни я там не воевал, но много что слышал. Полк наш чисто стрелковый, в моторизованное подразделение не передашь. Техники мизер. В основном конный транспорт, повозки и пролетки — не скоростные мы. То есть или будем вражескую оборону пробивать, или сами в обороне сядем. Время покажет. Пока же шла погрузка. Первый эшелон уже загружен и отбывал. У второго и третьего загрузка шла. Мы во второй грузились. Два взвода в один вагон втиснулись. Нам еще пятый эшелон дали. Лошадей много, у интендантов сотня повозок еще санитарные двуколки, да и наши тоже. Грузились друг на друга, увязывались веревки, и вот отбывали. Так и наш эшелон отбыл, покинув территорию Москвы. В вагоне, где мой взвод, за старшего был ротный старшина. Командиров от младшего лейтенанта и выше, в основном по купейным вагонам или плацкарт. Нам купейный дали, и для медиков второй. У нас санрота полного штата. В моем купе был командир третьего взвода, техник-интендант и зенитчик. Какое разнообразие! В соседних купе примерно так же селились. Через два от нашего ротной с политруком устроились. Поезд скорым был. Нам везде зеленый свет. А это уже напрягает. Меньше, чем за сутки добрались. Кстати, хранилище накачалось... И я убрал сумку Натали в хранилище, чтобы глаза не мозолило. Дальше выгрузка, причем прибыли мы под утро следующего дня, 23-го, еще темно было. Но видно, что станцию бомбили, и не раз. Слабая зенитная защита не поможет. Но темнело, и это и спасло. Первый эшелон уже разгрузился, вот и мы спешно разгружались, скатывали со специального пандуса повозки и двуколки, Запрягали, выводя лошадей, грузили имущество и пулеметы и, выстраиваясь колонны, двигались прочь. Посыльный был, он нас и вел. Кажется, я понял, как, услышав фамилию Рокоссовский, что нас включили в его опергруппу. Значит, штурм в сторону Смоленска и деблокирование советских окруженных армий. Мы дважды попадали под удары вражеской авиации. Зенитная защита у нас слабая. Всего три пулеметных зенитных взвода, шесть счетверенных установок Максимов, больше не смогли найти, хоть и это, и они не смогли отбить воздушные атаки, потери были. А так, к вечеру нам показали место для обороны, и мы сразу стали закапываться, даже я копал. Роту нашу расчленили, раскидали, усиливая стрелковые роты. А с утра арт-удар, потом авиация... Пошла пехота с редкими бронемашинами. Так и начались четырехдневные бои. Благо соседи справа и слева были. За это время мы получили богатый опыт обороны. Хотя нас дважды сбивали. И приходилось откатываться и новую оборону строить. Но сдержали. Всего на пять километров дали захватить врагу земель. А 28 восьмого, вдруг как-то неожиданно, наш полк оказался на острие атаки. И мы, прорвав немецкие укрепления, оборона у немцев без окопов была, так, пулеметные позиции, они же наступают, и вышли на оперативный простор, расширяя прорыв. Дальше моторизованные группы разбегались по немецким тылам. Но точно окруженные армии будем освобождать. Так до полуночи сильно уставший, обескровленный боями полк двигался дальше. Треть личного состава потеряна убитыми и ранеными. В моем взводе два пулемета осталось, два выбило. Но мы шли вперед. Очнулся я от того, что меня перевернули. Даже застонал от этого движения. всё тело прострелило боль. Жутко болела голова. Неудивительно. Свист снаряда — это последнее, что я помню. Накрыло. Теперь выяснить нужно. Я у своих или в плену. Мы на прорыв шли, армии деблокировали, помогали выводить, отбивая атаки немцев. Так что там слоеный пирог, пойди пойми, где наши, где немцы. Если в плену, не так страшно. Все важное в хранилище. Даже награды на гимнастерке копии. У ювелира купил два комплекта. Настоящие и второй комплект копий в шкатулке с документами в аурном хранилище. Что я помню последним, остатки нашего батальона едва ли две сотни бойцов при одной сорокопятке и трех станковых пулеметах. Все, что осталось от вооружения роты. Из них два станкача моего взвода направили в заслон. Успели окопаться и с утра до вечера держали оборону. Нам подкидывали боеприпасы. Помню самоходки, две выезжали на прямую наводку и расстреливали наши окопы. Там мы два Максима потеряли и пушку. Расстреляли боекомплект и укатили. Потом снова появились, и обстрел возобновился. А вот накрыло меня точно снарядом гаубицы. Это все, что помню. «Герр, унтер-офицер! Русский офицер жив!» Голос говорил на немецком. «Значит, сбили наш заслон. Да, там и держать уже нечем, и некому было». Я из командиров последний остался. Вынужден был принять командование. Повезло. До конца протянули. Но и мы продержались куда дольше, чем думали сможем. А приказ на отход так и не поступил. Кстати, на третий день боев в обороне мне поступил приказ из штаба полка принять роту вместо погибшего ротного. Я отказался. Мол, меня отдел кадров управления РКК на роту направлял, а вы на взвод наплевав на них. «Нет, парни, командую взводом и буду командовать, идите взад со своей должностью ротного». И, по сути, ротой командовал ротный старшина, потому как два других взводных, один погиб, второй ранен, в санроту и дальше в госпиталь убыл. Старшине я свою позицию объяснил, тут дело принципа, как они ко мне, так и я к ним. Тот покивал и ушел». Они болт положили на приказ меня ротным поставить, а я на их приказ болт положил. Учусь у командования полка, как правильно приказы выполнять. Правда, мне как к ротному шли приказы, но я отправлял посыльных к старшине, мол, я не ротный, и отбился. Отстали. А теперь уж что? Так что открыл глаза, меня перевернули на спину. Я ранее находился на дне стрелковой ячейки, сам выкопал потому качественная, и спасла. Похоже, полу засыпала. Меня, видимо, откопали и вытащили наверх, два немца. И вот ворочили искали документы. А их нет, в хранилище. «Тяжелый?» — спросил Унтер. «Думаю, не ходок, контузия». Шум в голове изрядный, все признаки контузии. И, видимо, ранений, хотя, может, их и нет. Но и контузия — не такое и хорошее дело. Я с трудом слышал немцев, заморгал, глаза грязью забиты, но рассмотрел солдата. Типичный вермахт. Кстати, сильно несло разложением, рядом лежат непогребенные тела, и я подозреваю, это бойцы заслона. Видимо, времени изрядно прошло, раз те запахли. «Добей! Возиться еще с ним!» «Да, сам предсказывал такую ситуацию, и вот она произошла. Сам я медлить не стал. Солдат штык надевал на ствол карабина, видать, пулю тратить не хотел. Поэтому я вызвал големов. А что еще делать? И то, что я в таком состоянии, мне не мешало. Как раз управлял ими вполне в нормальном состоянии. Двух вызвал, и те мигом положили всех солдат. Шесть их было». Недалеко стояло два тяжелых мотоцикла с пулеметами в колясках. Видимо, проезжали мимо и решили глянуть место боя, и меня нашли в ячейке. Похоже, это уже глубокий тыл у противника. Голема собрали оружие, документы и в коляску убрали. Меня один перенес в коляску другого мотоцикла, он же сел за руль, второй за руль второго БМВ, и, запустив движки, колонны рванули прочь. На горизонте полоска леса, там и укроемся. Главное, чтобы не укачало. Если вырублюсь, то хана. Поэтому снизили скорость, тошнить меня начало и поехали медленно. Впрочем, это не помогло. Меня вырубило. А вот тут произошло интересное. У меня такого опыта не было, и я не знал. Мое тело без сознания, как и поток, коим я этим телом управляю, А вот два потока сознания, коими управляю големами, вполне в порядке. И главное, там никаких отголосков контузии, чистое двойное сознание. Хотя уверен, как срок использования големов закончится, и эти два потока вырубит, запустить их снова не смогу. Основное тело и сознание вне доступа будет. Пока не очнусь. Интересный опыт, конечно, но я сосредоточился на своем спасении. Нужно найти такое место, где смогу отлежаться, и меня не найдут. Пока срок использования големов не вышел, стоит поторопиться с этим, поэтому увеличил скорость. Основное мое тело на боку лежит, рвотой не захлебнусь, все по крылу колеса коляски стекает, можно рискнуть. До леса добрался благополучно, там по опушке дорога велась, и, поднимая пыль, Двигалось около десятка грузовиков. Используя режим прицеливания одного из големов, насчитал их восемь, плюс ганамак что впереди шел. А за колонной, без опции прицеливания бы не рассмотрел, шла немецкая пехота. Одна рота точно, но дальше вроде еще есть. Однако я успел первым, те в километре были, когда я въехал в лес и стал углубляться. На мотоциклах это проще, чем на грузовиках. Отъехал метров на триста, тут как раз мелкая речушка поперек пути повстречалась, камышом все берега заросли. Загнал технику в кустарник, големы нарвали и замаскировали, меня на охапку камыша положили и стали раздевать. Один маскировал следы в мягкой почве от мотоциклистов, второй, раздев меня, напоил котелком из коляски мотоцикла и отмыл. Похоже, я больше суток без сознания. Вырубила под вечер 30 июля, накрыв снарядом. А немцы нашли днем. Возможно, уже 31-е было. Думаю, заслон уничтожили. Пехота в сумерках меня не заметила. Собрала все ценное и ушла. А днем патруль мимо проезжал. Решили глянуть в окопы и нашли меня. Это предположение, а не уверенность. Вода большей частью мимо шла но несколько глотков я сделал, уже легче. Так что меня помыли, накрыв немецкой маскировочной накидкой, форму ополоснули и на камыши бросили сушиться. Она красноармейская, только кубари лейтенанта. Ремень с кобурой рядом, на кобуру пистолет мой. Пистолет немцы успели забрать, но голю вернули. Вот и положили рядом, чтобы я дотянуться мог. И все. Деактивировал големов, те земляными кучками недалеко осели, и темнота наступила. Пока что мог, я сделал. Время поможет. Хорошо, что я во вражеском тылу. У меня уже сто кило свободного. Ух, развернусь. Вот дальше фрагментарные картинки. Вот я вижу двух девчат в военной форме, связистка и медик, петлицы пусты. Меня, кажется, омывают и пытаются напоить. Боковым зрением засек, что маскировка с мотоциклов скинута, и там несколько бойцов и командиров возятся. Хотя зрение плавало, не уверен. Второй фрагмент, я лежу на самодельных носилках, ручки их на плечах бойцов, а те по горло в воде. То ли речка, то ли болото, не понял. Меня тошнить начало. Третий фрагмент, покачивание вагона, и перестук колесных пар. Вагон — обычная теплушка с нарами. Рядом стонут раненые. О, слух почти вернулся. Тут, кстати, меня напоили, и даже обратно не пошло. Медсестра начала опрашивать, и я почему-то назвался сержантом Никитиным, командиром пулеметного взвода. Даже сам удивиться успел, почему так сказал. И снова вырубила. Четвертый фрагмент. Кузов машины. Помню, тент трепахался у заднего борта, но меня быстро укачало и вырубило. И вот в пятый раз очнулся. Долго смотрел на беленый и звездки потолок, зрение чуть плавало, шум в ушах, но не такой сильный. Подташнивало, это явно от голода, ну и жажда. И состояние так себе. Я сомневался, что даже сесть смогу, даже головой ворочить сложно. Тяжелая контузия, без сомнений. Но я находился в большой зале. Не один. Тут явно множество раненых и запах, гноя, крови и лекарств. Не спутаешь. обоняние работает. Это хорошо. Не сразу, но кто-то из соседей увидел, что я очнулся. Скорее всего, попросили за мной приглядывать и позвал санитарку. А та уже сразу врача. Подошел усатый мужчина, в белом халате и даже шапочке, и спросил. «Сержант, как себя чувствуете? Вы меня слышите?» Я в это время вспоминал, что было. Фрагменты всплывали. Знаете, даже расстроился, что вывезли. Месяц-другой бы по тылам у немцев пожил, делами своими занимаясь. Но какие-то окруженцы меня вынесли. С другой стороны, медики присматривают, лечат, тоже неплохо. Не хочу, чтобы в старости последствия контузии дали о себе знать. Так что спасибо тем неизвестным окруженцам. Ха, с пулеметом МГ мне так и не везет. Пока бои шли, трофеем взять не получилось. Тут два на колясках, а я без сознания. Все окруженцам досталось. Кстати, солидный объем в хранилище накачался. Уже где-то ближе к 700 кило. Из которых заполнено 436 кило. Накапливается место для самолета и топлива к нему. К слову, я мог бы добыть пулеметы, а каждую ночь, используя до предела управления двумя големами, отправлял их для диверсии в сторону противника. Оружие те на месте добывали. За все время обороны, четверо суток, те больше двух тысяч немцев уничтожили, выведя из строя и тяжелое вооружение. Жаль, дальность управления всего километр. Только я их не возвращал, на месте деактивировал, чтобы больше немчуры набить. Каждая секунда на счету. Вот и без трофеев был. Думал, потом добуду. И в наступлении големов использовал. Не добыл. Почему, сержант? Удивился я, отметив, что сильно заикаюсь. И тут всплыл тот фрагмент с медсестрой. Я лейтенант Никитин, командир пулеметного взвода, Герой Советского Союза, запленного генерала дали. Я не для того медаль добывал, чтобы в общем зале меня лечили. С такой наградой бойцов в отдельных палатах лечат и вокруг суетятся. А я скромностью в этом деле не отличаюсь. Здоровье дороже. Так что пусть лечат как надо. А я смотрю, лицо знакомое. Мне нужно вас правильно оформить. Сообщите свои данные полностью. Я документы сохранил. Держите я уже мысленно вошел в управление хранилищем, командирское удостоверение отдельно держу, не в шкатулке, как раз под подобные случаи, под простыней достал и, подняв дрожавшую руку, передал удостоверение врачу. Пусть правильно оформляют. Значит, это вашу форму рядом с вами нашли. Передав удостоверение подошедшей медсестре, та что-то заполнять начала и, приступив к осмотру, спросил врач. Если красноармейская с кубарями в петлицах, то моя. Я смог вытерпеть осмотр, меня и на бок клали, ладно, хоть напоили. А контузия есть, но среднетяжелая, как сообщил врач. Кстати, при опросе я сообщил, что меня накрыло снарядом под вечер 30 июля. А сегодня 9 августа, утро. От него узнал. То-то мне легче стало. Отлежался. Нифига не средняя, а тяжелая она у меня. А так через полчаса носилки принесли, и два дюжих санитара за пятьдесят обоим, крепкие мужики, перекинули меня на носилки и перенесли в отдельную палату. Уже подтвердилось, что я имею золотую звезду. Да и газеты читали, события недавние. Кроме меня еще один был, капитан-летчик, тоже герой. А находимся мы аж в Вологде. Лечиться мне больше месяца, может и два. Торопить, чтобы вернуться на фронт, я не буду. Пока полностью не излечусь и не пройду медицинскую комиссию, даже намека на скорую выписку делать не стану. Не хватало мне отголоски этой контузии в старости получить. Если лечиться, то до конца. Да и на фронт, если уж откровенно, я не рвусь. Вылечат, получу направление, отбуду, но не раньше излечения. Познакомился с соседом по палате. Он героя еще за Испанию получил. Так и старались общаться и лечиться. Но с моей контузией беседы вести не получается. Больше слушал. Так время и шло. Август пролетел, палату мне не меняли. Даже капитан тут же был. У него тяжелое осколочное ранение таза. Снаряд в кабине рванул. Долго лечить будут. Я со своей контузией раньше госпиталь покину. Его развернули в бывшей городской больнице. Неплохо все шло. В конце августа я уже уверенно ходил, шаркал тапочками по коридору, физически развивался, а то от долгого лежания деградировал. Зарядку запрещали пока делать, только руками махать. Но ходить, пока голова не закружится, это не запрещали. Да, в середине августа был командир от комендатуры. Приказ было просить меня, рапорт составить боя и моего ранения. Вот и описал, с момента, как полк прибыл на передовую, действуя моего взвода, да все как было. Только исключил големов. И включил в первый фрагмент, как меня несколько моих бойцов выносят, слышал шум боя, рев движка мотоцикла, очнулся во время второго фрагмента где две неизвестные девушки в военной форме мной занимались. Ну и остальное, пока в госпитале не очнулся. Кстати, про то, что роту не принял, в рапорте ничего не было. Вообще про этот приказ не поминал. Воевал взводным, и все тут. Пять часов опрос длился, с перерывом на обед. С моим заиканием дело туго шло, да и описывал много что. Но все же закончили, дали расписаться — и командир, тот капитаном был, отбыл. В начале сентября заикание стало окончательно проходить, если волнуюсь или быструю речь хочу сказать, возвращается, но когда размеренно говорю, речь чистая. Головные боли уже прошли, в глазах не двоится, но торопиться выписываться врач не собирался, лечение продолжалось. Да у меня только в конце августа мужское заработало, впервые женщину захотел. До этого мертво все было. Именно врач на комиссию направит, когда будет уверен, что пора. И я не торопил. Уже лечебная физкультура пошла, в ванной с хвойным запахом лечили неплохо. В основном полный покой и постельный режим так меня лечили. При головных болях лед к голове. 20 сентября, когда заметная нервозность у многих появилась, а я знал, что как раз Пару дней назад Юго-Западный фронт попал в окружение, и вырвутся единицы. Понимал, почему такая нервозность. Время было час дня. Я как раз из столова вернулся, с обеда. Два моих соседа неходячие. Их сиделка из старшеклассниц Волокда кормила. Валя, что за нашей палатой закреплена. Да, неделю назад нам третьего подселили, хотя палата на двоих, но втиснули третью койку. Тут раненый разведчик. Не из ГРУ, из разведбата, старлей. Лишен кисти руки и ноги до колена. Средняя контузия. Это так осколками нашпиговала, травматическая ампутация произошла. Балагур, все к медсестрам клеился. Так вот, я на койке лежал, общался с капитаном, когда мой врач заглянул. — Никитин, на медкомиссию срочно. Ну, наконец-то и до меня дошло. я подскочил и поспешил в нужную сторону, за врачом. Кстати, зарядкой уже неделю занимаюсь. Отжимания или подъем на перекладине пока запрещены, но легкая зарядка, приседания, спортивная ходьба по тропинкам больничного парка – это разрешили. К серьезным тренировкам еще месяц запретили приступать. Я – педант, и следую наставлениям врача всегда. Сказали месяц без нагрузок, значит месяц. Тот с весельем на меня посмотрел, когда я впервые об этом спросил, в конце августа еще. Но запретил, под хихиканье медсестры. Только вот пять дней назад разрешил. Комиссию я в лед прошел. Она с утра работала. Уже кого можно проверила. Меня и еще двух дернули, которые на конце излечения были. Видать, койки освобождали. Врач ранее говорил, еще неделю меня поддержит, А вот два дня прошло, и комиссия. Признали годным без ограничений. Правда, у врача я выпросил справку, выдали сроком на два месяца, что мне тяжести поднимать нельзя. Я тоже филонить умею. Дальше собрался. Мне вернули форму, ту самую красноармейскую, хорошо постиранную, даже копии наград на месте, и сапоги с ремнем и пистолетом. Ну надо же. Собрался и с вещмешком за спиной, попрощавшись с соседями, в комендатуру за назначением. Обычно кадровик армейский в комиссии, как-то дает добро, вручает направление. Уже знают, кого выпишут, списки составляют и заранее направление пишут. А нас последними дернули, В списках не было. Нам в комендатуру надо. Там определят куда. А так у меня две новости на сегодня, на данный момент Объем хранилища накачался на одну тонну и 143 килограмма, а занято 431 килограмм. Я поварихе выдал 30 килограмм припасов, та делала вкусные горячие блюда, пирожки пекла, сладости и сдобу, а я убирал в хранилище, в запас на будущее. Выдал 30, обратно готовыми блюдами на 15 кило. Так что 640 кило свободного для самолета уже есть. Дело идет. Мои големы тихо иногда работали, уничтожая немчуру. Один капитан вермахта на столике в своей палатке перебирал добычу, трофеи, как и я зарабатывал на войне, много ювелирки было и даже 6 килограммовых слитков золотых, оттиск Банка Союза. Ему голову размозжили ударом. Я, как добычу увидел, управляя големом, все сложил в портфель и принес к себе. Это было... В первый и последний раз, когда я возвращал Голема после того, как на диверсии засылал. Дальше в комендатуру. Там меня уже ждали, быстро все оформили, сухпай на три дня выдали. А направление получил на Брянский фронт. В штаб фронта. Видимо, прямое назначение получу на месте. Это нормально, так бывает. Хотя место не очень. После Киевского котла будет Брянский где уже миллион бойцов красной армии попадет в окружение не хочется в этом списке быть я бегом к вокзалу там как раз эшелон отходит как мне в комендатуре сообщили санитарный доставил раненых и обратно с медикаментами возвращается у военного коменданта станции поставил отметку пришлось нагонять эшелон тронулся ничего дверь открыта проводница ждет забрался в вагон и меня разместили в купе. Одно свободное место было. Хм, с тремя девицами, медсестры санитарного эшелона. Намеки не делал. Я так устал, вещмешок на полку закинул, сапоги и ремень скинул, и вскоре уже спал на верхней полке. Да и время шесть вечера уже. А Ярославль я проспал. Проснулся ночью. Еще темно было. Третий час наступал. Сна ни в одном глазу. Энергия через край бьет, девчата спят на своих полках, так что спустился, натянул сапоги и в уборную. Очень хотел, можно сказать, как ветер несся. Лампу у титана не брал, свой фонарик использовал. Сделал все дела и, помыв руки, покинул туалет. Проводница в полглаза спала, дверь открыта в ее купе. Уточнил, где мы. Оказалось, Ярославль только что покинули. Час, как от окраин отошли. Идем на Брянск. Не знаю, наверное, штаб фронта там. Просто я собирал сведения о свежих раненых. Брянский фронт ведет бои на Рословском направлении. Раненых оттуда привозили. Хотя там довольно широкий теперь фронт. Закрывают дыру, где раньше киевская группировка наших войск была. Сейчас оказавшаяся в окружении. Ладно, на месте узнаем. Эшелон идет на Брянск, там и определюсь, куда мне». В купе я вернулся, забравшись обратно на полку, кстати, белье нам дали, лежал и размышлял. А больше делать нечего. Остальные купе мешками с медикаментами забиты, свободных мало, и те заняты. Хранилище занято на 527 килограммов. Я ведь решил, 500 кило, не больше, для личного, для имущества. Остальное коплю для самолета и топлива к нему. Просто не люблю, когда не по-моему. Педант я. Ну а пока едем, размышлял о планах. Да как пережить эту войну? Двое суток мы добирались до Брянска. Бывало, стояли на полустанках по несколько часов, пропуская встречные скорые составы. Я тоже зря времени не терял. Одну медсестру соблазнил, так что уединялись в одном из купе. Ритмично мяли мешки с перевязочными. Время так быстрее летело. А там языками зацепились и пошло-поехало. Ночевали уже отдельно, в другом купе. Так время и прошло. Да, шинель я подготовил, у меня там в петлицах тоже кубари. Носить могу, пусть и красноармейская. Да и командирская в запасе была. Отличное время провел. Слась нацеловались на прощание. А почему и нет? «Я не монах. Просто случайная встреча, страсть и прощание». Сидор на плечо, скатка шинели через грудь. Двадцать третье было, утро, уже прохладно. Но в гимнастерке еще ничего. Помахав медсестрам, те разгрузкой медикаментов занимались, я побежал в сторону кабинета военного коменданта. Он объяснил, куда мне идти. «Да, штаб фронта находится в Брянске» по и получил свое наименование. Всего неделю, как сюда перевели. Видать, из-за событий с Юго-Западным фронтом. Дежурный на входе проверил мои документы и направления и отправил в нужный кабинет. Штаб занимал несколько зданий. Кажется, тут раньше была администрация города. Награды натер, чтобы блестели, сапоги тоже, форма в порядке. Так что, дождавшись, когда меня вызовут, я прошел и сразу получил назначение. Уже нашли мне место, полчаса всего ждал. Я был двинул к двери, но когда осознал, что написано на листе, развернулся и спросил. «Товарищ майор, тут, наверное, какая-то ошибка. Меня назначили командиром минометной роты, а я пулеметчик». «Какое училище заканчивали?» «Сержантское, в Ульяновске». «Да, в Ульяновске чисто пулеметное». «Однако это решение изменить не смогу. Оно сверху принято. Приказ получен. Выполняйте». «Есть!» Я уже у двери был, когда майор окликнул. «Лейтенант?» «Да». «Удачи». В принципе, назначение меня не сильно взволновало. В атаке не ходить. А точно вести огонь я смогу. Голема отправить поближе к позициям противника, на километр от меня, из опции прицеливания Я точно смогу класть мины. Как говорится, ни одна мимо цели. Батальонными командовать буду. У них дальность три километра на пределе. В принципе, справлюсь. Даже трех корректировщиков иметь могу. Я о големах. Да, третьего вызывать начал. Троих час уже держу.